«Как хорошо, Боже мой!» — подумал Николай Петрович, и любимые стихи пришли было ему на уста. Он вспомнил Аркадия, Стов ундкрафт» и умолк. Он продолжал сидеть, продолжал предаваться горестной и отрадной игре одиноких дум. Он любил помечтать. Деревенская жизнь развела в нем эту способность.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 ходил много, почти до усталости, а тревога в нем, какая-то ищущая, неопределенная, печальная тревога, все не унималась. О, как Базаров посмеялся бы над ним, если б он узнал, что в нем тогда происходило. Сам Аркадий осудил бы его. У него, у сорока летнего человека, агронома и хозяина, навертывались слезы,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 с этой грустью, с этой тревогой. На повороте дорожки встретился ему Павел Петрович. «Что с тобой?» — спросил он Николая Петровича. «Ты бледен, как привидение. Ты нездоров? чего ты не ложишься?» Николай Петрович объяснил ему в коротких словах свое душевное состояние и удалился. Павел Петрович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 Дуняша даже всплакнула, но старичкам вздохнулось легко.